Да когда она умрет, это еще вопрос. А все же нужно ждать. Ну, я не намерена. А я этого хочу. Это необходимо по моим соображениям. Какое мне дело до твоих соображений? Я знаю, что тебе ни до чего нет дела. А она все-таки будет жить у нас. Ну уж нет. Я выживу эту нищую. Не нищую, а старую скрягу, скопившую тысячи. Ты думаешь, они не награбили? — Это еще бабушка надвое сказала. Впрочем, мне нет никакого дела до ее денег. Будет, матушка, дело, когда увидишь, что мы не по карману жили. Это я не так ли жила? Восклицала Павла Абрамовна. Я в четырех стенах сидела. Я молодость свою загубила. Я не беспреданницей вышла за тебя. Меня и не такой бы взяли за себя. А ты что принес в дом? Теперь-то ты получаешь три тысячи, а было время, что на мои деньги жил, разорял меня. — Прошу тебя кончить этот разговор, — строго заметил Данила Захарыч. — Ты дурой, больше ничего. — Прекрасно, прекрасно! Вы как крепостную меня третируете, — рдала Павла Абрамовна. Муж сердито уходил от обиженной жены... а обиженная жена начинала сцену с Варварой Иванной. Эти сцены дошли до того, что Варвара Иванна, охая и вздыхая, объявила о своем решении переехать к каким-то добрым людям. Боголюбов метался в отчаянии. Он уговаривал старуху, он бегал к жене, приказывая ей упрашивать старуху остаться. Но старуха только вздыхала и охла, А Павла Абрамовна переходила от одного истерического припадка к другому, не имея вследствие этого сил войти в переговоры со старухой. — Жаль мне тебя, батюшка, жаль, — охала старуха. Уж это последнее дело, когда муж не глава в доме, когда им баба командует. — Я докажу, тетушка, что я хозяин у себя, — кричал Данила Захарович. Где уж, батюшка? — Спустя лето по малину ходить, — вздыхала Варвара Ивановна. — Ты вот за немцем-то смотри. Кто его знает, о чем он лепечет с твоей сударыней-то по вечерам? — Да вы подождите, тетушка, я объясню с ней, — волновался Данила Захарыч и бежал к жене. Жена лежала в истерике и потому ничего не могла слышать из того, что говорил ей муж. Старый дурак! Старый дурак! — ругал себя Боголюбов, когда уехала тетка. С бабами не мог справиться. И что эта старая скряга толковала про Карла Карловича? Тоже дурак, к сплетням привыкла, только дом весь вверх дном перевернула. Конечно жена отчасти права. С этойкой дурой подлой нелегко возиться, ишь всю квартиру в молильню обратила. Так и несет везде деревянным маслом. И я-то хорош, к себе пригласил. Надо было нанять ей отдельную квартирку. Да кто же ее знал, что она урод этакой? И дядя хорош, знал, что племянник есть, а духовный не сделал, не отказал ничего. Данила Захарыч строил планы, как бы снова сойтись со старухой-теткой. Но надо заметить, что, создавая эти планы, Данила Захарович ни разу не вспомнил, что у старухи есть еще родственники, с которыми, быть может, было бы не худо познакомить ее. Впрочем, может быть, Боголюбов не помнил это, но сообразил, что Прилежаева слишком бедна для того, чтобы им давать в руки такой лакомый кусок, как Варвара Ивановна. Пожалуй, еще приберут его совсем к рукам, и даже объятков не оставит для самого Данила захарчи Он отчасти оправдывал уже жену за ее отношение к тетке, и только легкое облако неудовольствия оставалось в его душе через несколько дней, когда Павла Абрамовна заметила ему, что Карл Карлович Габлиц, учитель Леонида, не надеется приготовить мальчика в школу. Как не надеяться? Чего же он раньше думал? Нахмурился Данила Захарович. Да ведь он уже несколько раз говорил, что трудно приготовить Леонида, давая три урока в неделю. Ну, матушка, больше я платить не стану. Да чего же не взять его в гувернеры? Кусок хлеба расчет не делает, а комната свободная есть. Данила Захарович зорко и строго посмотрел на жену, В его уме шевельнулись воспоминания о словах тетки. — Я не намерен пускать в свой дом жильцами всяких сапожников, — сердито проговорил он. — Как это мило! Зачем же было и брать его в учителя, если он сапожник? — иронически усмехнулась Павла Абрамовна. — Ну уж это мое дело! Ах, боже мой, делай, как знаешь, и избавь меня от сцен! — воскликнула Павла Абрамовна, — оскорбленным тоном. «Я ведь в доме ничего не значу, и потому не имею права заботиться даже о сыне. Пусть не выдержит экзамена, пусть останется неучим, как твой милый братец. Мне все равно. Я предупреждала, и моя совесть чиста». Павла Абрамовна заплакала. «Да что у тебя нынче за тон? Ты забита, ты уничтожена, ты ничего не значишь», вспылил Данила Захарыч. хотя в душе он и одобрял смирение жены. Дело не в том, чтобы Леонид неучим остался, но взять в дом чужого человека — не шутка. На подобный шаг нельзя вдруг решиться. Ах да и не решайся совсем! Уж испытала я, что значит чужой человек в доме. За себя я буду очень рада, если у нас не будет никаких гувернеров и гувернанток. «Ну, матушка, ради тебя не стану же я оставлять детей без образования?» Павла Абрамовна встала и направилась в другую комнату. «Да ты говорила об этом с Карлом Карловичем?» — спросил Данила Захарович. «Как же я стану говорить, когда я не знаю, желаешь ли ты этого?» — ответила Павла Абрамовна. «Ну да», — серьезно задумался Данила Захарович. «Ты его попроси». Завернуть ко мне в кабинет, когда кончит урок. Прошло дней пять или шесть. И Карл Карлович был уже гувернером в доме Боголюбова. Это был юный, похожий на застенчивую девушку немец, с полными и розовыми щеками, с мягкими черными волосами, с ямками на щеках, с мягкой улыбочкой, и детские невинными карими глазами. Предупредительность, веселость среди веселого кружка, печальная мина среди опечаленных собеседников, способность краснеть при каждой двусмысленной фразе, почтительность в отношении к старикам и заслуженным лицам и благодарность за каждый ласковый взгляд, за каждую ничтожную услугу. Все это привлекало к юному габлицу сердца людей. Еще в гимназии он получил название «красной девушки из добной булки». Но в университете уже первокурсники стали как-то подозрительно смотреть на него, когда он краснел при каждой несколько скоромной фразе, когда его глазки подергивались словно маслом. Еще подозрительные смотрели на него, когда он неожиданно попал в дом профессоров и разных аристократиков-студентов, когда он, сын разорившегося булочника, стал щеголять в дорогой одежде и появляться в первых рядах кресел в балете. Но хотя на него и смотрели подозрительными глазами, однако он, как вполне чистый и невинный человек, не замечал этих взглядов. и радушно, крепко пожимал руки тех, у кого шевелились в голове самые грязные подозрения на этот счет. В дом Боголюбова он попал по рекомендации одного из студентов, родственника Гиреевой. Боголюбов после намеков тетки стал пристальнее вглядываться в габлица, но зоркие глаза Данилы Захарыча встречали только прямодушный, детский чистый взгляд, Честного буше и невольно принимали мягкое выражение покровительственной улыбки. Данила Захарович даже повеселел, когда было окончательно решено, что Габлец переедет к ним в дом. Иметь при себе подобное чистое и мягкое существо в качестве наставника детей и постоянного собеседника это немалое счастье. Может быть, это благодушное настроение продолжалось бы долго. Если бы Данила Захарович не вздумал посещать свою тетку.